Глава вторая. На работу сегодня не нужно. Воскресенье. От гостиницы решила пройтись. Девочка внизу на ресепшене странно на меня посмотрела. Проводила каким-то понимающим взглядом. Но ничего не сказала и не спросила. Может, Вадим сюда каждый день новых девчонок таскал. И они вот так же утром нечесанные разбредались. «В магазин нужно заглянуть!» Мелькнула обыденная мысль. «Все, что угодно, только не вспоминать прошедшую ночь». «Что это вообще было?» «Может, Вадим незаметно меня чем-то накачал, что меня так перло от него?» «Такого со мной еще не было!» «Не думать, я сказала!» прикрикнула мысленно на себя. «В магазине бросила в корзину...» Пачку сосисок и батон. Подумала и прихватила бутылку вина. В квартире уютной бабушкиной двушечки сбросила босоножки, что вчера казались такими удобными, а сейчас нещадно и протопала на кухню. Покупки забросила в холодильник, включила кофемашину, самый современный агрегат в моем хозяйстве, и пошла в ванную. Открыла кран. Вода весело забурлила, набираясь в чугунную чашу. Почищу зубы, потом кофе, потом заберусь в горячую воду и буду отмакать, пока не смою все воспоминания, пока они просто не растворятся в мыльной воде и пене. Спущу их в канализацию и забуду прошлый вечер и ночь. Сел в самолет. Ты добралась домой? Пикнул телефон с сообщением с неизвестного номера. Забила контакт в адресную книгу, но отвечать не стала. Сообщение пришло, как раз когда я отмокала в ванне, всколыхнув снова все, что ей с трудом удалось заглушить. Ну вот что ему нужно? Понятно же, все, отдохнул, расслабился, теперь на работу. Я же не предъявляла никаких претензий, не устраивала разборок, зачем он пишет. Отключаю телефон. Прилечу наберу беру. Пиликнуло новое сообщение. Ну вот, взял, все испортил, хлопнула по воде рукой. Теперь стану ждать, пока прилетит и наберет. Зачем? О чем говорить? Строить планы, как он снова приедет в командировку и опять перепихнемся, а в Москве его будет в это время ждать постоянная девушка. Или даже жена? Досадуя на саму себя, выбралась из ванны, завернулась в пушистое полотенце и потопала в спальню. Часа два лениво щелкала пультом, переключая каналы, но ничего меня не увлекло настолько, чтобы перестать смотреть на часы и ждать звонка. Сколько самолет летит до столицы? Часа четыре с половиной, наверное. Не поленилась, залезла в интернет и узнала точно. Без пересадок, четыре часа, «Тридцать пять минут!» «А вот не стану я ждать!» «Пойду прогуляюсь, может, к Маринке заскочу, Никитоса понянчу!» «Сказано, сделано!» «Влезла в любимые шорты, схватила первую попавшуюся футболку, волосы, хвост, телефон, оставлю дома!» «Вот просто забуду, вот здесь, у входа, и все. «Пока не передумала, взяла ключи и выпорхнула за дверь!» «Добрый день!» Любовь Степанна поприветствовала вышедшую одновременно со мной из квартиры соседку. «Здравствуй, Викуля», — кивнула она. «Гулять?» «Ай, верно», — не нуждаясь в моем ответе, благословила женщина. «Погода-то чудесная». Сбежала по ступенькам вниз и выскочила из подъезда, едва не сбив девочку, живущую двумя этажами выше. Но обошлось. Разминулись. На улице и правда стояла прекрасная погода. Яркое солнце, безоблачное небо и легкий ветерок. Тряхнула волосами и пошла по направлению к дому подруги. Марина с мужем и недавно родившимся сыном живут в пяти кварталах от меня. Даже слишком близко, если учесть, что я собиралась прогуляться. Телефон я забыла дома, поэтому свалюсь Маринке как снег на голову неожиданно подошла к нужному подъезду, но не успела нажать кнопку домофону, как дверь распахнулась, являя мне сначала коляску, а потом и Маринку собственной персоной. Подруга меня не сразу заметила, полностью сосредоточенная на недовольно кричащем малыше, которому, очевидно, совсем не хотелось лежать в коляске. «Марин?» Пришлось даже окликнуть мне. «Ой, Вика, а что ты тут делаешь?» Стараясь перекричать разошедшегося ни на шутку Никитоса, удивленно спросила подруга. «В гости пришла?» — улыбалась во все тридцать два. «Бери его на руки, а я коляску повезу». «А «Да, давай, что-то никак он не хочет в ней лежать». Стоило только Марине взять сына на руки, тот тут же успокоился и стал с интересом озираться по сторонам. «Не голодный?» «Да нет». Отмахнулась подруга. Любопытный поросенок. Как же на улицу вышли, а ему ничего не видно. Гляди, как головой вертит, восхитилась она. В парк? Давай, там тенек. Пока дойдем, может, успокоиться. Как ты? Как вчера? В клуб сходила? Да, сходила вот, пробурчала я. Не поняла, так как? Развеялась немного, познакомилась с красивым, брутальным самцом. «Ты себе даже не представляешь, где я сегодня проснулась». «Даже так?» — аж приостановилась подруга. «Ты должна мне все рассказать», — тут же заявила она. «А я и не против, меня самож разбирала от желания поделиться вчерашними приключениями». Теплилась надежда, что стоит все рассказать, Самой полегчает, отпустит, и забудутся, наконец, яркие зеленые глаза и такие невероятные прикосновения. «Это была лучшая ночь в моей жизни», — закончила я рассказ. «Так хорошо мне еще ни разу не было. Никогда ни с кем...» «Много с кем сравнивать можешь», — хмыкнула Марина, зная о том, что я до того только с одним парнем дошла до такой стадии отношений. «Да ладно тебе?» — шутливо толкнула ее в плечо. Мы комфортно разместились на лавочке в парке под сенью огромных сосен. Никитка заснул еще на подступах, у Марины на руках и даже не пикнул, когда она перекладывала его в коляску. Так что мы могли спокойно поговорить, редкие прохожие на нас не обращали внимания. Никито спал. Я даже телефон дома бросила, чтобы не ответить, к чему эти звонки и разговоры. И так ведь понятно, что ничего путного выйти не может. Он живет в двух тысячах километров. У него своя жизнь, у меня своя. Курортный роман. «Ну, допустим, не курортный, а карьерный», — прыснула подруга. «А вообще ты зря так думаешь. Есть ведь такие, кто вот так вот с первого взгляда понимает». Вот она, моя судьба. Тогда из Москвы прилетать будет. И тебя к себе увезет. Да ладно тебе, пробурчала я. Такое только в кино бывает. А вот и нет, только... С жаром возразила подруга. Даже у нас в городе точно есть парочка девчонок, что за столичных выскочили. Живот теперь, горя не знают. Ну, допустим, горе от географии не зависит. Не придирайся. Я к тому, что все возможно, дай вам шанс. Придешь домой, перезвони ему. Не наседай, просто поболтайте. Я так понимаю, ночью вам не до разговоров было. Теперь воспользуйтесь шансом, узнайте друг друга поближе. Ты, главное, ни на что не настраивайся, подруга, чтобы потом разочарование не случилось. Просто пообщайся с ним и все. Я боюсь, Марин, тихо призналась я. Чего ты боишься? Не поняла подруга. Влюбиться, а потом разочароваться. С таким подходом можно вообще отношения не начинать, отбрила девушка. Глупо бояться того, что еще не случилось.